«Пять океанцев я еще мог вынести, но лингейцы раздражает меня безумно!» Руди юрчик залпом допил игристое, взял новый бокал и уточнил. «Доводит до иступления!» «Профессор, я вас не узнаю!» Усмехнулся Абедолов. «Откуда такая резкость?» «Аф!» В несколько мгновений юрчик таращился на подавшего голос Саптера, после чего процедил. «Кичливые подонки!» «Аф!» Эбни показалось, что замечание орудия относилось к нему. — И? — Что и? — Вы сказали, что лингийцы кислевые подонки. Напомнил орбидолочек, почесывая песика за ухом. — И что дальше? — Разве мало? барон сдучек директор кардонийской фактории компании, тонко засмеялся, поддерживая высказывание Йорчика, но быстро стушевался, заметив, что обидолову шутка ученого не пришлась по вкусу. «Демонстрации безосновательной ненависти мы играем одигенам на руку», – поучительно произнес орбидолочек. «Я удивлен, что должен напоминать об этом столь высокопоставленным господам, безосновательной ненавистью дело дегенов Мы должны убеждать всех, что именно они, одигены, звереют при одном лишь упоминании компании или голаны. Они, господа, понимаете? Они». — А мы — образец спокойствия и дружелюбия. Мы — хорошие парни. И нужно играть эту роль, как бы противно нам не было. — Я играю, — хмуро произнес Ёрчик, вертя в руке почти полный бокал. — Я просто думал, что здесь все свои. — Вокруг полно чужих, — улыбнулся Абедолов. — Правда, Эбни? — Аф! Песик гордо посмотрел на окружающих, и в ответ... На орбидолодчика устремились завистливые взгляды. сапторы до сих пор оставались редчайшими в герметиконе животными, и даже готовность платить запредельную цену не гарантировала получение на руки вожделенной псины. «Извините», – пробурчал Руди, – «я не подумал». Он чувствовал себя нашкодившим мальчишкой. Он – профессор, промышленник, академик, перед каким-то безродным щенком, перед... Руди с трудом удерживал, висящий на языке ругательства. Он был высок. Такой же высокий, как этот проклятый орбидолочек. Но, разумеется, менее плечистый. Похвастаться спортивной фигурой профессор не мог даже в молодости. А дутловатое лицо рассказывало о безудержных возлияниях, что стали верными спутниками Руди после обретения богатства. Отечные глаза и желтые зубы. Можно было сказать, что Ёрчик выглядит на свои 46, если бы не умный, цепкий взгляд больших зеленых глаз, сводивших с ума женщин, и недлинные кудрявые волосы цвета вороньего крыла, которые Ёрчик любил носить распущенными и редко собирал в хвост. Глаза и волосы обманывали Руди, нашептывали, что юность еще не прошла, и толкали на многочисленные приключения, приличествующие скорее студенту, чем серьезному давно вступившему в пору зрелости ученому. — Не обижайтесь, профессор, я должен был вас остановить. — Подонок, я выпил чуть больше, чем требовалось. — Аф! — Вам виднее. А Бедолов повернулся к сдучику. — Что здесь делает брат лингийского дара? Я слышал, его с трудом собрали после катастрофы. — Фампилио несколько месяцев лечился на линге, — подтвердил директор фактории. Ходили слухи, что он при смерти, и его появление на Кордане стало полной неожиданностью. «Я знаю, что стало неожиданностью», – перебил с арбидолочек «Я спрашиваю, почему эта самая неожиданность вообще произошла?» «Что говорят ваши шпионы?» «Путливый амуш стоял в порту со вчерашнего дня. Вполне достаточно, чтобы собрать сплетни, слухи и переговорить со сведомителями. Именно на этом основании...» А Бедолов требовал от директора полный отчет. Уговаривать, что Помпилио неравнодушен к Лиллиан Дер Сандер, промямлил с дучек. — Основание. Спасая ее, Помпилио рисковал на заграти жизнью. Насколько я помню, Дагентур спасал королевских детей. Он дал слово Генриху, и он его сдержал. и сдержал. Лиллиан присутствовал его дворце, и на Амуше. — Аф! То есть ты тоже согласен? Арбидолочек посмотрел на Саптера. «Аф!» – ответила преданным взглядом собачка. «Устарайтесь уточнить эту информацию, барон. На ней можно сыграть». «Хорошо». Абидолов повернулся к Руди. «Не дуйтесь, профессор. Смотрите, как тут весело».